Попудренко я знал, и мне казалось, знал хорошо, как работника, как семьянина, как товарища, но ведь было это давно, ох, как давно, два месяца его не видел, два военных месяца. Люди обнаруживались с переходом на партизанское положение неожиданные качества, преображались. У многих из глубин характера вылезали на поверхность новые, никому неизвестные новости. Может, им и самим неведомые черты. На бумаге получается длинно. В жизни взгляд, поворот головы, разворот плеч, поза во мгновение показывают суть и даже обнаруживают скрытые мысли. Не сомневаюсь, Попудренко догадывался, о чем пойдет речь. Готовился. Оправдываться не собирался, это я понимал. Мне и в голову не приходило его унижать, ставить на место и тому подобное. «Ставить на место мне надо было себя, на то место, которое определено не мною, Центральным комитетом. Сумею ли?» Впервые возникало столь серьезное самоиспытание. Попудренко вскочил, взмахнул рукой, нежданно-негаданно сорвал с себя шапку, хлопнул озимь. Не произнеся ни слова, я пошел к своему Мерину. «Как его зовут?» Спросил я, кинув мимолетный взгляд на Попудренко. «Вы о ком? Подбери-ка, друг, шапку. Ветренно. Голову продует. Никакого ветра не чую. А я чую. Может, с того самого, как ты шапку сбросил. Может, от тебя подуло. Я держусь в рамках и тебя попрошу. Надень. Надень шапку и сядь». «Вы спросили, как зовут?» «Может, теперь уже звали. Величали его Николаем Григорьевичем». «Ты одемченко». А я Мерине. Как кличут Мерина. Хорош. Когда-то я командовал кавалерийским взводом. Мог ты себе это вообразить, а, Николай Никитич? Коня зовут Адам. Сдерживая себя, сказал Попудренко, отряхнул шапку, натянул на голову. Ну, от Адама и начнем. Евы, слава тебе, Господи, нет. И Ев, и Дев, родных своих мы с тобой на счастье, эвакуировали. Чисто мужской разговор. Ты насчет потешного войска не ответил. Я ведь тебе не в обвинении. Командуешь и командуй. Но почему бы не объяснить? Объяснить. Суть до тебя доходит? Явился ты сюда не на инспекцию. Работать пришел. Какое я лицо? Первое, второе, третье. Не в этом дело. Объясни. Хотя бы в порядке обучения новичка. Такая форма тебя устраивает? «Когда это было, чтоб перед новичком, а может и перед ученичком, шапку озимь? А давай-ка и я сейчас, по твоему примеру, брякну шапкой. Что получится, а? Нам с тобой, Николай, жить и жить, воевать и воевать». Николай Никитич открыл было рот. Набрал воздуху, не знаю для брани или для спокойного слова. Судя по тому, как высоко поднялась его грудь, не шептать собирался». Я поднял руку. Тихо, тихо. Есть деловое предложение. Тебе известно, что ЦК назначил меня первым секретарем подпольного обкома и начальником областного штаба. Командиром отряда не назначал. Командира назначил обком. Тебя назначил. И решение своего не отменял. Но решение касалось одного лишь областного отряда. Мышь члены обкома Этой ночью пришли к мысли объединить отряды. Выходит дело, возникает куда как более крупная воинская часть. Сиди, сиди, не перебивай. Именно воинская часть. Пока официально не станем так именоваться, но в голове следует уложить и запомнить. Теперь дальше. Слушай, что скажу. Когда соберутся руководители отрядов, я властью первого секретаря и начальника областного штаба «Выдвину твою кандидатуру на новый пост командира объединенного отряда. Сам останусь во главе партийных дел. Хочешь? Хочешь или нет?» Я посмотрел ему в глаза. «Могу попроситься к тебе в комиссары». Попудренко был явно ошеломлен. Запнулся. Не сказал еще ни слова, а уже запнулся. Он не мог не понимать, что я нашел для него удобную форму отступления. «Никто не снимает его с поста, ликвидируется прежний пост, возникает новый, гораздо более ответственный, и этот пост предложил ему я». Вот он и задумался.